«Быть может, я и ошибаюсь, но прорыва подобной силы не было лет эдак с тысячу». «Ну да. Под Кокхарном в 2019 м было нечто похожее, но тогда постарались тамошние охотники за артефактами. Откопали статую бога ночи и разбудили на свою голову». Медленно проговорил Виттор и присел на корточки, изучая следы на земле. «Виттор, я помню историю».